Склеп Ясная встретила людей с лепительным светом Светофильтры, впрочем, мгновенно подстроились И белым, мелким, почти как мука песком А еще потоком информации, поступавшей от датчиков экзотел Не в пример ординатору, со всей подробностью Температура плюс 122 градуса по Фаренгейту Относительная влажность 15% Атмосферное давление 15,519 фунт сил на квадратный дюйм. Сила притяжения 31,57 футов на секунду в квадрате. «Долбаны фаренгейты!» – услышал Нечаев голос командира у себя в шлеме. Стоило отметить, звучание было отменным. Вот что-что, а качество аудиосистемы азиатов всегда было на высоте. «Это плюс 50, по-нашему», – поспешил с разъяснениями Павлов. Он, похоже, был единственным, кого свалившиеся цифры не придавили, а наоборот окрылили. Считав импульсы мозга Александра Александровича, экзотела выдала справку, удобную ему, где температура значилась в градусах Цельсия. Прежняя раскладка показателей осталась разве что у якута-геолога. Прямо буквально через каких-то пару десятков метров начинался спуск, за которым легко угадывались сине-зеленые кроны. Но первым делом космопроходцы принялись за осмотр внешнего состояния челнока. Сказать, что того требовали пресловутые правила, значило ничего не сказать. Того требовал даже дедушка здравый смысл. Оказалось, что система стабилизации горизонтального положения челнока почти выдала свой максимум. Четыре посадочных пневмоцилиндра из двенадцати были выдвинуты практически до отказа. То есть, будь Платона, которое сел челнок чуть менее пологим, космопроходцам пришлось бы налаживать быт под углом. Ходить на косо, то и дело поскальзываясь и постоянно держать голову на бок, как часто делает Милош. Подобное в истории космоходства уже случалось, например, на Таганроге, словно по иронии, точно в час знакомства с планетой. Тогда не смеялся разве что ленивый, и впоследствии словосочетание «под углом» украсило вход в бар, что в пяти кварталах от КПП режимного ЦУПа, куда непременно захаживал весь персонал. Космопроходцы не сделали и двадцати шагов, как подопри гора разразился связками изумительных ругательств. С обшивки челнока на них презрительно взирал стальной белоголовый орел верхом на матушке-земле. Сомнений больше не было. Герольд, с которого на ясную был сброшен этот челнок, вывезли с территории Союза по трупам нескольких десятков тысяч солдат Альянса и зачем-то отправили сюда. — На кой хрен спрашивается петуха своего нацарапали, а? Думали, что аборигены трепетать начнут, завидев? Остаточно дорогивался командир, когда они двинулись дальше. Ему никто не отвечал. Вновь остановились они только, когда показалась вторая внешняя переборка, ведущая в отсек с отключенными квантовыми приемниками. Как вмялто Роман приблизился к месту, где некогда находилась панель управления. Теперь же там пестрело месиво из проводов и осколков пластика, а вокруг виднелась неглубокая вмятина. Словно что-то неуклюже врезалось в челнок, угодив точно в панель. «Ты понимаешь, что это значит?» Недобро спросил командир. «Не факт, Саныч, не факт». Будто прочитав мысли, ответил Роман. «Синтетик мог приходить, а это, — он указал на разбитую панель, — случится уже позже. Так что придерживаемся пока той же версии». По уставу первым делом полагалось обойти так называемый ближний периметр. Проще говоря, описать на местности круг радиусом сто метров. Уходить дальше, даже если что-то вдруг обнаруживалось, настрого запрещалось. Выяснилось, что челнок совершил посадку на возвышенности, вокруг которой раскинулись сине-зеленые джунгли. От привычного землянам понимания слова «джунгли» было разве что некоторое подобие лиан, да порой схожие с обезьяньей перекличкой звуки. Последние имели особенность. Стоило прислушаться, как и без того отдаленный гомон вдруг обрывался. Перестать обращать внимание, он вскоре возобновлялся. В паре десятков километров на восток от места приземления из толщи сросшихся крон поднимались отвесно-скалистые сопки. Вырастая по мере удаления, они образовывали горный отрог терявшийся за горизонтом. Возможности приближения визора вплоть до 14-кратного позволяли разглядеть и саму горную цепь в зеленоватой дымке, к которой этот отрок примыкал. Лес начинался метрах в ста, ста пятидесяти от подножия склона, образуя правильный на глаз круг. Было впечатление, что посадка челнока как-то воздействовала на экосистему, отчего и возникла песчаная проплешина в сплошных кронах деревьев. Спустя некоторое время космопроходцы завершили осмотр ближнего периметра. — Ну, мысли есть? — спросил Нечаев. Привыкнуть к тому, что он выше на три головы, Роману было нелегко. то и дело хотелось присесть или еще каким-то образом вернуться на свою высоту. — Надо разобраться с ориентирами, — наперво. — Черт! — командир на пару мгновений смолк. Черным, расстраивающимся перекрестием его оса бесстрастно взирала куда-то вдаль. — Все-таки надо было брать с собой американца, — через некоторое время посетовал он. — Чтобы он прям тут, — Роман указал стволом в песок, — заодно и звездно-полосатый колышущийся флаг установил? чтобы с внутренними системами по ходу знакомил мало ли чего тут имеется ладно как тут а вот как просто слушай захотел и всё. — подал голос павлов опускаясь на корточки он видимо решил присесть и коснуться рукой песка но что то пошло не так сначала экзотела роберта начала заметно крениться потом вдруг резко выпрямилась как от внезапного удара током вышел своеобразный лягушачий прыжок куда то в бок И вот уже Павлов, неуклюже барахтаясь, пытался подняться в шагах десяти от того места, где надумал опуститься на корточки. Это был бы не Нечаев, оставив он подобное безъедкого словца. Но сказать он ничего не успел, получил предупредительный тычок от командира. Проживав невысказанную остроту, Роман помог коллеге подняться. Пришлось посмеиваться в тихом одиночестве. Следов за ними не оставалось. Сыпучий песок, по внешним признакам очень тяжелый, сразу заполнял собой любые образовавшиеся углубления. Роберт не отказался от идеи набрать горсть и снова, но на этот раз медленней, присел, опершись на оружие. Песок, протекая сквозь углепластиковую ладонь, не спадал единственной струей, ничуть не разлетаясь. Он действительно был очень тяжел. Роберта это натолкнуло на мысль. «Он опасный! Фракция крайне мелкая!» Поднялся, отталкиваясь оружием Павлов. «Если большой слой, песок затянет!» Космопроходцы огляделись. Раз так, то идти к лесу нужно с большой осторожностью. Левее от рога, километрах в пяти, виднелась такая же по форме прогалина, как посреди которой стоял их челнок. Чем не первая цель для поисков? Подопри гора подтвердил избранный маршрут Системы экзотел отреагировали отобразившимися навигационными показателями. Известный факт, что герольд не сбрасывал все челноки за раз. Он просто не мог этого сделать, ведь в ВВМ, одним из основополагающих принципов, закладывался принцип минимального географического удаления челноков и модулей друг от друга. Оттого, проходя над выбранной точкой планеты, космический грузовик сбрасывал всего один или два челнока за раз. следующие на новом витке по орбите. Когда они двинулись, Нечаеву послышались звуки открывающейся переборки. Он остановился и обернулся. Но с того места было не увидеть внешний шлюз, разве что тот с разбитой панелью. Неужто кто-то вышел за ними следом? Разглядел чего? Голос командира из динамиков. Да нет. Роман засомневался, что вообще что-то слышал, как с теми гомонящими вдалеке обезьянами. так «Почудилось?» Они еще только спустились вниз и прошли каких-то 50 метров, а Роберт уже изнемогал. «Нет, нет усталости. Внутри экзотела не устаешь. Его буквально убивало собственное слюноотделение. Но ничего не поделаешь. Индивидуальная реакция организма на дыхание восстановленным кислородом. Не спорить же ему с командиром, отнекиваясь от выхода на поверхность. Глупо же, при условии, что он всеми силами скрывал свою аллергию». Тем более, что проявляется она только при дыхании внутри скафандров или противогазов того же устройства. Китайский воздух, он же линьфэньская таблетка, был изобретен в 2021-м, когда проблема загрязнения воздуха в КНР вздулась до масштабов национального бедствия, а самым загрязненным городом планеты несколько лет подряд называли китайский линьфэнь. На тот момент молодой совсем Ли Сяолун изобрел способ так называемой сушки кислорода превращение газа в прессованный брикет. Нечто подобное уже существовало, но уникальность именно его разработки заключалась в простейшем способе превращения твердого вещества обратно в животворящий газ. И способ этот гениально замыкался на самом процессе дыхания человека. Люди вкладывали маленькие таблетки в респираторы, а выдыхаемый ими углекислый газ катализировал процесс сублимации кислорода. Китайский воздух использовался повсеместно вот уже более четверти века. Исключением не стало и космоходство. Успешно применяемый скафандр «Сапфир» за авторством украинского КБ ан также оснащался старыми добрыми системами сублимации кислорода, как и челноки. Песчаное поле преодолели без происшествий. Только оказавшись на опушке местного леса, космопроходцы поняли, насколько же все-таки иронично название планеты. Люди входили в беспросветную тень, бросаемую на вездесущий песок монолитом крон. «Вот тебе и ясное». Выдохнул Нечаев, следом за Павловым и подопри горой включая подствольный фонарь. Тут же зажглись осветители и на экзотелах. Показатель температуры перед взором майора с плюс 50 по Цельсию внезапно рухнул до отметки плюс 15. Влажность подскочила с одного десятка и уперлась в показатель 80%. Контраст открытого пространства и всего того, что укрывалось в тени гигантских деревьев, ощущался настолько разительно, что легко могло закрасться подозрение, а не галлюцинации ли все это. Но оборачиваясь назад, люди видели ослепительно белый песок, приземистый взгорок и на его вершине разлапистый челнок, издалека напоминавший не то гигантского краба, не то еще кого членистоногого. А впереди проступал совершенно иной мир. Складывалось впечатление, что воздух здесь настолько густ, что его можно черпать. Виновником тому служил эфемерный туман. Он как бы был, безусловно, но в то же время его и не было вовсе. Ощущение нереальности весомо дополнял тот самый гомон-обезьян, то и дело становившееся похожим на смех. Ни разу не было, чтобы люди прислушались, и он не пропал сию же секунду. Всюду белел песок, и произрастали чешуйчатые стволы мачты без единой ветки до самого верха и какого-либо признака наличия корней. Только под самыми кронами иной раз виднелись редкие лианы, исключительно от одного дерева строго к другому. Заинтересовавшись, Павлов подошел к ближайшему гиганту. Держась за него, он принялся усердно раскапывать ногой у основания песок, который поддавался легко, но тут же ссыпался обратно. Максимум, который одолел геолог, не более 30 сантиметров, но и на этой отметке виднелся только ствол, никаких корней. Судя по данным экзотела, разведчики отдалились от челнока на 500 метров, когда подопригора быстро приблизился к Нечаеву и дважды стукнул того по броне. Роман обернулся. Поднятый вверх указательный палец обозначал «Внимание!». не тут же задержал шагнувшего было дальше роберта группа простояла замерев не менее минуты да что за пытаясь прислушаться командир по привычке вертел головой ничего не понимаю ты про обезьян ты тоже их слышал в возгласе подопри горы звучало безмерное удивление ну да а что нет нет ничего рассеянно пробормотал тот прочистив горло постоял еще немного и зашагал дальше, ориентируясь по данным осы. Чем глубже разведчики входили в лес, джунглями назвать это язык не поворачивался, скорее уж инопланетным бором, тем ниже падала температура и все больше возрастала влажность. Но вскоре показатели внешней среды замерли на одних отметках. Плюс 9 по Цельсию и 90%. Зато окружающий вид менялся беспрестанно. Появились целые сплетения тех лиан, что ближе к опушке виднелись лишь под самой кроной. Тут, во мраке, куда за редким исключением не пробивались лучи местного светила, они чувствовали себя вольготно, можно было заметить как молодые, так и старые. Последние отличались очевидными признаками высыхания. Людям лианы не мешали, хоть и находились относительно невысоко, в двух с половиной метрах от белой поверхности песка над самыми головами экзотел. Группа снова внезапно остановилась, Но теперь причину увидели все разом и наставили на нее оружие. По одному из гигантских деревьев медленно поднималось нечто бледное, почти просвечивающее. Плоское тело формой напоминало земного клеща, да и направленные вперед лапы, которыми существо цеплялось за чешуйки, выглядело один в один как членистые конечности коварного кровососа. Но местный клещ, помимо весьма внушительных размеров, на глаз метр на метр двадцать, отличался наличием двух длинных подвижных отростков спереди, которыми он постоянно прощупывал поверхность перед собой, и он вообще никак не реагировал на свет от трех направленных на него фонарей. «Жуткий», — высказался Павлов. «Ты на Хитс-2 был?» Держа на прицеле поднимающуюся по стволу тварь, спросил Нечаев. «Нет». «Тогда да, жуткий». Существо вдруг уперлось в молодую лиану и остановилось, короткими тычками ощупывая преграду. Люди, как завороженные, смотрели за его реакцией. Но клещ вскоре пополз дальше, а вот исследовав отростками следующую попавшуюся по ходу лиану, он отчего-то вдруг принялся ее заторможенно, но нещадно крошить. Вниз полетели крупные синеватые ошметки. На то, чтобы полностью оторвать лиану от дерева, Клещу понадобилось минуты две. Когда она с тихим хрустом невесомо упала вниз, он немедленно полз на место, откуда ли она произрастала. Люди успели заметить внутри образовавшиеся раны нечто фосфорисцирующее. Клещ погрузил туда передние щупальца, крепче ухватился за чешуйки и замер. «Кровососы везде одинаковые». Глубокомысленная фраза Нечаева увенчала наблюдение за аборигеном, и группа двинулась дальше. теперь вовсе не опуская оружие. То ли таких клещей не водилось ближе к окраине леса, то ли люди от чего то не замечали их там, но пройдя после первой встречи каких-то полкилометра, они поочередно увидели еще двоих. Один полз прямо по песку и в корне игнорировал присутствие около себя нагромождения чужеродного композитного материала с пришельцами внутри, а второй уже вовсю питался чем-то из глубины дерева. Вскоре разведчики наткнулись на довольно странную находку. Это опять был клещ. Почти. Что это? Подопри гора коснулся существа винтовкой. На бумагу, похоже, вроде. Подсвечивая фонарем, Нечаев внимательно разглядывал серый кокон формой, копировавший тех самых клещей. Он лежал прямо на песке к верху брюхом. Может, они так размножаются? Предположил командир. Ну, или окукливаются. Павлов смело взялся за одну из ходовых лап. Надавил, послышался хруст. «Как гипс!» — констатировал Роберт, выбрасывая остатки на песок. «Что-то твердое, но хрупкое». При свете фонаря было хорошо видно, что лапа полая. Тогда Павлов ткнул в центр брюха. Проломить с первого раза не вышло, и он повторил попытку. По лесу снова разлетелся слабый хруст. Люди заглянули внутрь кокона клеща, но там было пусто. — Абсолютно. — Видимо, уже размножился, — хмыкнул Роман. Перемены в данных по внешней среде предвещали прогалину. Температура опять медленно, но верно ползла вверх, а влажность снижалась, становилась светлее. Косвенно подтвердилась и теория нелюбви клещей к свету. Больше ни один абориген им не встретился. Нечаев уже видел край леса, когда опять расслышал обезьяне не то гомон, не то смех. усмехнулся, представив толпу продрогших, перепуганных шимпанзе, во мраке скачущих полянам куда угодно, лишь бы подальше от прозрачных клещей размером почти с них самих. Мне одному это кажется странным. Выйдя на открытое пространство, залитое ослепительным светом, подопри гора опустил оружие. Перед ними предстал вид, копия того, что они оставили за спиной, входя под кроны местных гигантов. Белое поле песка взгорок, а на вершине челнок. Разница, конечно, была. Система стабилизации челнока то ли не сработала, то ли ее не хватило, крен в бок не прослеживался даже, был очевиден. Не предвещая ничего доброго, по проему внешней переборки чернел кант, а сама переборка была открыта. Песчаное поле космопроходцы преодолели спокойно, без происшествий. С большим трудом им удалось взобраться по песку, Приходилось то и дело подтягивать друг друга. Раскрытый внешний шлюз челнока был обгоревшим. «Обойдем», — решил подопригора, и разведчики двинулись вокруг находки. Петух обнаружился вскоре. Этот челнок также принадлежал их Герольду, а не тому, что прибыл к орбите Ясной в 1939-м. Убедившись в принадлежности и закрытом положении второго шлюза, которого на привычных космопроходцам челноках вообще-то не было, Группа вернулась к исходной. «За мной!» — скомандовал Александр Александрович и вошел первым, включая подствольный фонарь. Потолок и стены поверху оказались покрыты слоем черной сажи. Сам углепластик не горюч, ну или почти. Для его горения, точнее тления необходимы температуры, сравнимые с точками плавления некоторых высокопрочных в этом отношении металлов. Горело что-то другое, что-то в глубине челнока, а все остальное попросту закоптилось. Всякая встречаемая переборка была настежь раскрытой. Что странно, ведь ЭВМ в таких случаях наперво изолирует очаг возгорания. Генераторная выглядела нетронуто. Аналогично копоть верху Протонный монстр, видимо, так и не получивший от ЭВМ Герольда импульса на запуск. Хотя вид у него был какой-то странный. То ли кольцевые контуры изогнулись. то ли... Бурова бы сюда, он быстро разобрался бы, что к чему. В арсенале космопроходцев ожидал сюрприз. На язык просилось одно слово — побоище. Пассажиры только двух транспортных контейнеров из четырнадцати были относительно целыми. У одного экзотела не хватало части хищной морды, у другого полностью отсутствовала кисть. Осы из остальных двенадцати вместилищ валялись тут же на полу, разобранные на части. Разорвали ли их или же разобрали, определить было сложно. Протсклад и хранилище воды оказались пустыми, а медблок — вторым побоищем. Приходилось нагибаться, ведь проемы и потолки рассчитывались под человеческий рост. Возможность комфортного хождения в экзотелах предусматривалась только от арсенала до внешнего шлюза. Исследуя отсек за отсеком, Космопроходцы добрались до последнего коридора. Направо он вел в лабораторию, налево в капсульный отсек. Лаборатория пребывала в таком же состоянии, что и арсенал с медблоком. Разруха царила полнейшая. Были разломаны и вскрыты все, без исключения, транспортные вместилища. Приборы раскрошены, раздавлены, свернуты в нечто невообразимое. Немалых габаритов установка рентгеновского микроскопа лишилась некоторых частей и была варварским образом препарирована. «Бурову придется пересмотреть свои убеждения по поводу человека МакКленнера», — констатировал командир, глядя на все это безобразие, — «да и Берду тоже». Источником черного дыма оказался капсульный отсек, а точнее — сами капсулы квантовых приемников. Космопроходцы вошли, огляделись, на всякий случай проверили изолятор, но тот был пуст. Что-то нехорошее у меня предчувствие, Саныч. Они открыли первую капсулу. Всего мгновение застывшее в позе эмбриона тело внутри имело форму. Проникший воздух тут же превратил его в кучу серого пепла. Не проронив ни слова, люди открыли следующую. Еще одно тело в позе эмбриона рассыпалось прахом. Космопроходцы огляделись. Все четырнадцать капсул были чернее черного. «Все сгорели», — просипел Нечаев. «Это точно не наши, не взвод Иконникова, не ученые». Подопригора подошел к настенным нишам, быстро отыскал среди них дежурный оружейный сейф и открыл. Он был пуст. «Логично», — хмыкнул Роман, глядя на осторожно ворошащего прах Павлова. «Челнок-то Альянса. Сюда он попал позже». — Гораздо. Выходит, они сами пытались кого-то отправить на ясную, но не вышло. Или не вышло в этот раз. К Бёрду вопросов что-то поднакопилось. Подопригорав скинул оружие. — Пора. Возвращаемся. В следующий раз двинемся к сопкам. Там тоже виделось мне кое-что. С холма все трое скатились. Сначала оступился Павлов, потянув за собой командира, ну а тот, в свою очередь, не преминул ухватиться за ногу Нечаева. Внизу даже немного посмеялись, нервно и невесело. Зато совсем не до смеха было, когда Роберт, шедший позади, вдруг завопил так, что даже хваленые динамики захрипели. Не прыгни к нему под гора, неизвестно, чем бы все кончилось. Пески под Павловым внезапно разверзлись, утягивая человека с устрашающей скоростью. Распластавшись, словно белая поверхность под ним была тонким льдом, а не раскаленным песком, Александр Александрович удерживал Роберта, пока на выручку полез не чаев Казалось, что незадачливый геолог попросту висит над пропастью. Настолько большое усилие чувствовалось в сочленениях экзотела. «Чтоб тебе пусто было!» — шумно дыша выдал старое русское проклятие якут, когда его вытянули на более или менее твердую поверхность. «Идем, не стоит задерживаться!» При входе в лес группа вновь расслышала далеких обезьян-пересмешников, но на это уже никто не обращал внимания, либо же чью-то реакцию попросту невозможно было увидеть. Маска из соединения осиных жвал сохраняла неживое спокойствие. Группа углубилась в лес метров на 400, когда каждый ощутил сильный болезненный толчок в мозгу. Импульс, несомненно, исходил от Ренаты. Только психосервер могла послать его на такое расстояние. Разведчики мгновенно сорвались в бег. Импульс был прост и стар, как тяга человека к исследованию, некогда его породившая. СОС.